Глава сороковая Только войдя в покое принцессы, я поняла, какая неудобная ситуация сложилась. Девушке никто не доложил о моем визите. Мадам Вербент отсутствовала, а ее юные фрейлины были слишком неопытны, чтобы суметь урегулировать ситуацию «внезапный визит королевы-матери». Именно поэтому растерянная принцесса встретила меня положенным поклоном, но одета она при этом была в светло-серый костюм для тренировок, широкие брюки до середины икр и куртка-кимоно, подвязанная простым поясом. Девушка стояла босиком на паркетном полу, а в руке держала непривычной формы оперенное лезвие. Придворный поклон в таком костюме выглядел, надо сказать, несколько нелепо. Мы сели, и я с удовольствием полюбовалась на большой деревянный щит, висящий за ее спиной. Концентрические круги мишени, черные и белые, были изрядно стыканы. Из щита торчали четыре лезвия, и я попыталась понять, зачем на них наращены яркие перья. «Может быть, для стабилизации в полете?» Новость о болезни госпожи Юан принцессу явно расстроила. «Не переживайте, принцесса Мириам, сейчас ваша матушка уже здорова». Кроме того, госпожу Насиол удалили из гарема, и в дальнейшем госпоже Йоанн ничто не угрожает. «Это не совсем так, Ваше Величество. Рано или поздно мой отец ведет в дом вторую жену, и неизвестно, как все сложится. Я заметила, что грассирующая эр принцесса стала гораздо мягче и почти незаметно. Видно, что девушка много занималась языком и достигла отличных результатов. Ее голос и речь звучали просто восхитительно. На ее месте я бы на этом и остановилась. Незачем убирать этот очаровательный, легкий акцент, звучащий столь изысканно. Мы не можем повлиять на это событие, принцесса. Так стоит ли расстраиваться из-за того, что только еще будет когда-то? Вы очень мудры, Ваше Величество. Прошу простить мне столь неподобающий костюм для встречи. Девушка встала и поклонилась на синтайский манер, прижав обе руки к груди. Я не нахожу ваш костюм неподобающим. Напротив, для тренировок он идеален. Но я хотела бы спросить, зачем лезвия метательных ножей опушают перьями? Для того, ваше величество, чтобы новичок видел полет лезвия. Перья специально делают очень яркими, так удобнее наблюдать и замечать ошибки. Вы позволите мне рассмотреть ваши ножи, принцесса? Реакция девушки меня удивила. По ее губам скользнула несколько надменная улыбка, и девушка не просто развернула плечи, но и слегка задрала нос. Милостиво кивнув мне и обозначив свое согласие, она подошла к щиту мишени и, выдернув лезвие, вернулась к столу, за которым мы сидели. Лезвия были небрежно свалены на стол, а Мирям осталось стоять, возвышаясь надо мной. Я аккуратно взяла в руки лезвие и покрутила его, узкое, почти в половину, от ширины уже привычного мне, очень острое, и что самое странное, четырехгранное. По сути, не нож, а несколько удлиненный наконечник стрелы, однако он был хорошо сбалансирован и, похоже, достаточно удобен для тренировочных целей. «Довольно странное увлечение для юной девушки». Фразу я произнесла максимально безоценочно, не ругая это хобби, но и не хваля. Сделала я это специально, слишком уж странной, даже несколько заносчивой, мне показалась реакция Мирям на мою просьбу. «Это увлечение, Ваше Величество, даст лишний шанс на выживание в критической ситуации. Случись нападение на меня или моих детей, я сумею защититься сама и спасти их». Она стояла рядом со мной, горделиво выпрямившись и чувствуя себя обладательницей уникального умения. По сути, девочка была очень права. Это действительно лишний шанс на жизнь, но малышке явно нужен был урок по снятию короны. Я еще немного покрутила в руках нож, слегка подкинула несколько раз, давая себе возможность привыкнуть к лезвию и почувствовать его, делая все так, как учил меня Вильгельм в первые дни. Затем, не давая себе времени задуматься, резко метнула клинок в мишень. Совсем неплохо, почти центр десятки. Отметила я про себя, с любопытством взглянув на будущую невестку. Интересно, что сейчас скажет эта красавица. На лицо принцессы Мирям посмотреть было приятно. Как не владела она собой, а легкая растерянность все же промелькнула. А вот дальнейшее ее поведение понравилось мне значительно больше. Девушка оценила точность броска и, сообразив, что метала я незнакомый нож, признала мое мастерство. Она приложила обе руки ладонями к груди и поклонилась мне, застыв на некоторое время согнутой. Так не кланялись даже королю во время официального представления. Наконец Мириам распрямилась и спросила, «Могу ли я сесть, Ваше Величество?» «Это ваши апартаменты, принцесса. Вы можете делать все, что хотите. Прежде всего, я хотела бы принести вам свои извинения, ваше королевское величество. Я осознала, как была неправа, считая ваших женщин слабыми, изнеженными и бестолковыми. Я готова принять любое наказание, которое вы сочтете нужным мне назначить, чтобы загладить свою глупость. «Принцесса, я не собираюсь назначать вам наказание. Вы должны выбрать его сами». Я хочу только напомнить вам, мирям, что большая часть ваших подданных такие и есть. Слабые, изнеженные и бестолковые. А еще они весьма бесправны. Законы королевства защищают сильных и богатых. Возникла некоторая пауза. Девушка явно не понимала, что следует делать и говорить дальше. Я была бы рада, если бы вы позволили служанкам накрыть чай принцесса Мирям. У нас появилось бы время просто немного поговорить». Мириам крикнула фрейлин, раздала приказания и, извинившись, ушла переодеться. Я продолжала сидеть, глядя, как засуетились горничные. «Скажите мне, принцесса, в чем, по вашему мнению, заключаются обязанности королевы?» «Я должна буду родить наследника государю». Она немного подумала и добавила — У вас не принято содержать гарем, значит, мне придется рожать несколько раз. — А кроме того? — Я думаю, мне придется заниматься благотворительностью, раздавать милостыню бедным от имени государя, навещать раненых в госпитале от его имени, ну и всякое такое. Девушка замолкла, вопросительно глядя на меня и ожидая вердикта, права ли она. Я только вздохнула, понимая, сколько предстоит объяснять. «Принцесса, благотворительность — это очень важный аспект правления, а вот раздача милостыни — полный идиотизм и бессмысленное разбазаривание государственной казны. Благотворительность должна быть деятельной и приносить, если не финансовую пользу, то как минимум репутационную. Понимаете? Если вы пожертвуете нищим свое собственное содержание за полгода, раскидав его в толпе, то это вызовет кратковременный всплеск, «Любви к вам и вашей щедрости. На день или на два. Об этой любви полностью забудут через три дня. И если вы не будете выкидывать такие суммы регулярно и демонстративно, никто не будет считать короля щедрым. Ваше Величество, но ведь так делают всегда. От имени императора слуги раскидывают деньги народу, таким образом вызывая любовь и восхищение смердов». «Ну да, ну да». А потом эти же смерды присоединяются к заговорщикам, и никто из них не вспоминает, сколько монет было потрачено на раздачу милостыни. Мы помолчали. И, наконец, Мириам, слегка недоуменно пожав плечами, спросила. «Тогда я не понимаю, Ваше Величество, что такое благотворительность. Я думаю, принцесса, что завтра вам нужно освободить день. Я возьму вас с собой, и мы покатаемся по Сальгетту». Поданным будет полезно увидеть, что королева-мать приняла и одобряет будущую жену сына. Мы посетили столичный дом инвалидов, но не как благотворительницы. Принцессе была проведена детальная экскурсия по бухгалтерии дома. Подробно вникая в мелкие детали, девушка получила представление о том, сколько денег тратится на содержание, как отмечаются и какие бонусы получают дворяне и купцы, пожертвовавшие деньги. А главное... Как появление этих самых домов по всему Луарону сказывается на репутации правителя? Каждый капрал и даже солдат, воюющий в нашей армии, знает, его не бросят подыхать с голоду. Случись серьезная стычка и последующее ранения, в случае инвалидности он получит пожизненный пенсион. Могу сказать вам, принцесса Мириам, что за последние годы процент дезертирства сильно понизился. Конечно, это мирные годы, но все же конфликты на границах... Бывают и сейчас. А уж такие явления, как контрабанда, не исчезают вообще никогда. После этой поездки девушка была молчалива и задумчива. Ей явно был в новинку такой подход. Я же продолжала рассказывать. Примерно по такому принципу устроены и детские приюты. Конечно, на их содержание приходится тратиться больше. Дети, в отличие от взрослых, совсем не приносят прибыли. Если они что-то зарабатывают, это полностью остается им как приданное для будущей взрослой жизни. Потом, повзрослев, они отрабатывают три года на тех местах, куда их отправляют в ткацких и швейных мастерских, в порту и в домах инвалидов. Зато количество карманных воришек стало существенно ниже. Соответственно, значительно меньше взрослого городского отребья. Я не говорю, что в сальге нет убийц, грабителей и проституток. Разумеется, они есть как и в каждом городе мира. Просто соотношение обычных горожан и отребья меняется каждый год, пусть и на доли процента. Преступников становится все меньше. Вот такой подход и можно назвать разумной благотворительностью. Во дворце принцесса поблагодарила меня за проведенный вместе день и отправилась в собственные покои, а я осталась ждать результатов этой поездки. Поймет ли она, что ей нужна помощь? Или же решит, что когда выйдет замуж, будет делать так, как привыкла? Пожалуй, это и был тот момент, который определит, какой королевой станет выбранная нами девушка. Через два дня после этой поездки меня навестила мадам Вербент. «Элен, что вы сделали с бедной девочкой?» Судя по улыбке Софи, дела обстояли не так плохо, как могло показаться из-за ее вопроса. «И чем же занимается бедная девочка?» самобичеванием, моя королева. До нее вдруг дошло, что ее навыки по управлению большим поместьем оказались не так уж и важны, а вот как стать хорошей королевой ее никогда не учили. Она попросила меня устроить ей встречу с кем-то, кто расскажет о ваших годах правления. Я пригласила для беседы секретаря Королевского совета. И что? После этой беседы она расстроилась окончательно. Снова улыбнулась Софи. И теперь... «Отправила меня парламентером к вам. Принцесса просит Ваше Величество оказать ей помощь. Разумеется, я не стала отказываться. Для меня очень важно было, чтобы все те наработки, которые появились за годы моего регенства, сохранились и перешли в надежные руки. Наши встречи стали частыми и регулярными. Иногда я читала ей что-то вроде лекций, иногда принцесса Мириам сама задавала тему беседы. Я возила ее в «Малый Шанис», и показывала королевскую военную школу. Я рассказала ей, откуда взялась монополия государства на спиртные напитки, объяснила, почему в определенный момент сочла нужным разделить ткацкие мастерские на собственные и государственные, и как работает жемчужная коллегия. Девочка училась, училась честно и добросовестно, пытаясь понять и принять новые правила игры и новую страну. Ее день, как и мой, когда-то был расписан по минутам, однако в плотном графике занятий и поездок находилось время для завтраков и прогулок с Алексом. Я наблюдала со стороны, как мужской интерес к хорошенькой девице постепенно перерастает у сына во что-то большее. В уважение и привязанность, в понимании, что рядом не только смазливая куколка, но и верный соратник на долгие годы. Не знаю, пошлет ли судьба молодым любовь. Но то, что я видела сейчас, давало надежду. Примерно через семь месяцев от начала занятий, во время одной из бесед, я положила перед мирям на стол три плотно набитых мешочка. «Что это, Ваше Величество?» «Это мой подарок вам, принцесса. Это деньги, которые вы можете потратить по своему разумению, не отчитываясь ни перед кем». Она развязала один из мешочков и с любопытством глянула на кучку золотых монет, Затем задумалась и начала рассуждать вслух. «Я могу потратить их на очень дорогие украшения. Такие, знаете, Ваше Величество истинно королевские, с рубинами. Могу устроить бал во дворце, чтобы добиться расположения придворных». Я молчала, не мешая ей принимать решения. «Могу потратить на благотворительность». Тогда мое имя прозвучит сам вон центрального храма Сальгетта, и люди будут знать, что принцесса Мириам добра и милостива. А могу открыть на эти деньги мастерские, которые со временем будут приносить мне стабильный доход и позволят заниматься той же благотворительностью всю оставшуюся жизнь». Она еще немножко посидела, перебирая тонкими пальчиками золотые кругляшки, потом вздохнула и спросила. «Ваше королевское величество, — А вы не посоветуете мне, какую именно мастерскую стоит организовать? Мне бы хотелось что-то, что благодатно скажется на торговле с Выдохнуть я постаралась максимально незаметно. Девочка сдала экзамен.